Глава двадцать третья. Планы. Арина. Здесьняя кухня оказалась просторной пещерой, оборудованной вполне привычными холодильниками, варочной панелью, столами, мойкой и какими-то приборами, назначение которых я не знала. Судя по размеру стола и длинным лавочкам, помещение было рассчитано на то, чтобы обслуживать потребности минимум двух десятков человек. В отличие от идеальной, я бы даже сказала скрипящей чистоты особняка Шата, здесь царил творческий беспорядок. Откровенной антисанитарии не было, но мойка была завалена грязной посудой. На столешнице стояли какие-то оплавиненные банки и пачки с не портящимся хлебом. Мы с мужьями присели на одну из лавочек. Я выбрала место между Сеймом и Рамом, чтобы не мешать Шаду общаться с друзьями. лохматый великан молча открыл холодильник, извлекая из него контейнер и балку с соусом, а потом направился к разделочной доске. Помыв руки, мужчина вынул из пластиковой ёмкости большой кусок запечённого мяса и принялся нарезать его крупными чисто мужскими кусочками, укладывая на такие же скромные ломти хлеба и щедро сдабривая их содержимым соусника, сложив сэндвичи на блюдо. Ойк поставил его прямо передо мной. Гигантские бутерброды выглядели не слишком эстетично, но пахли вкусно. Поэтому я, не тратя времени на сомнения, взяла один и впилась зубами, наслаждаясь пряным вкусом мяса, кисло-сладким соусом и мягким хлебом. Возможно, я просто проголодалась, но уже давно я так не наслаждалась пищей. Парни не спешили присоединиться ко мне. Поэтому я красноречиво пододвинула блюдо сначала Сейму, потом Раму и передала дальше Шадо. Но он уже начал свой рассказ, поэтому еду пока игнорировал. Док, вставшей уже привычной для меня сдержанной манере, рассказывал хозяевам шахты о том, что происходило с моментом моего пробуждения. Русоволосый красавчик слушал молча, бросая на меня то удивлённые, то задумчивые взгляды. Брадат и Великан иногда уточнял непонятные ему моменты, уделив особое внимание личному интересу Дейла Карвера в отношении меня. Думаешь, угроза лишить было Снежку прав и сделать собственностью колонии была реальной? Витнаместник, судя по всему, не поддерживал и активно противился подобному варианту развития событий. Высказал своё сомнение Айк, присаживаясь напротив меня. Не знаю, но не собираюсь ждать, когда в мой дом придёт стража, чтобы отнять жену. Они всё равно попытались бы навязать кого-нибудь Арине в мужья. Девушка слишком важна для них, поэтому нас никогда не оставили бы в покое. А малышке и так трудно принять реалии нашей жизни. Хмурат вздохнул шат. Я всё понимаю, но теперь у муниципалитета развазаны руки. Если они вас найдут, то наверняка к нему ту тебе белоснежку. Да и для нее последствия неисны. Ты сам сказал, что девушка слишком важна, поэтому они не перестанут искать. Я только рад, что вы будете жить по соседству, но согласись, здесь в заброшенных шахтах не так удобно и уютно, как под куполом. Как скоро Арина устанет от пребывания в нашем унылом доме, не ты и не бывшие помощники тоже не сможете больше покинуть шахты, не рискуя быть обнаруженными. Поддержал Айкалин. Я знал, на что иду. Они тоже. Упрямо выставив подбородок, ответил Шат. Ты знал, а она. Может, еще не поздно вам вернуться? предложил великан. Нет, я думаю, что уже поздно. Но даже если это не так, то не хочу возвращаться. Это ужасно смотреть на чужих мужчин и мысленно каждый день примерять на них роль одного из мужей. Я не могла выбрать за неделю. И вторая неделя отсрочки тоже бы ничего не решила. Я так просто не могу. А насчёт удобств не беспокойтесь. Я улетала на Марс, не рассчитывая встретиться здесь с чем-то лучшим, чем песок и голые скалы, поэтому шахта это уже практически курорт, возразила я, встрявая в разговор мужчин. Возможно, но как долго тебя будут устраивать подобные условия? Год, два? А что будет, если это забеременеешь, и когда родятся дети? допытывался Айк. Они будут меня устраивать всегда. Наши дети, они будут свободные здесь, где они будут просто девочками и мальчиками, а не подопытными образцами новых генных линий. Они будут расти, взрослеть рядом с нами и вами. Только от того, как мы их воспитаем и какие ценности привьём, будет зависеть то, какими людьми они станут. Пусть они сами решат, вернуться ли под купол или остаться здесь, честно ответила я. Все пятеро мужчин смотрели на меня в полном молчании. Если честно, то всерьёз о возможных детях я пока не думала. Хотя, скорее всего, напрасно. Ведь я жила активной половой жизнью с тремя партнёрами и не предохранялась. Не знаю, считаются ли контроллеры. Ладно, но уже поздно. А вы наверняка измотаны после долгой дороги. Сейчас как-нибудь устроим вас, а завтра займёмся ремонтом большой спальни. Первым нарушил молчание Элин, направляясь к выходу из кухни. А что это за история с белоснежкой? Почему вы так меня называете? Поспешила я спросить у Айка, пока и он не смылся. Хм. Ну, мы обнаружили твою капсулу уже давно. Она наполовину вмёрзла в ледяную жилу. Мы боялись, что если извлечём твой саркофаг, то ты наверняка погибнешь. Приходили иногда посмотреть, как ты спишь, пока Дог не придумал способ пожить тебя. Потом мы извлекли капсулу и отвезли её в другую действующую шахту. Кашат нанял шахтёров, разыграл целый спектакль с твоей находкой. Теперь там активно работают археологи. Ещё ты кеп штойво модуля немного смытившись признался здравяк. Ясно. Задумчиво ответила я. Вопросов у меня было много, но день выдался слишком насыщенным событиями, поэтому я решила задать их позже. А пока, взяв за руку своего старшего супруга, я пошла вслед за мужчинами. Пещера, куда привёл нас Айк, оказалась совсем небольшой. Из обстановки там была только узкая кровать, тумбочка и письменный стол. Посовещавшись, мы решили кровать пока вообще убрать и легли на пол. застелив его матрасами и спальными мешками. Помня, что парнем 2 дня противопоказано возбуждаться, я прижалась к Шаду и впервые за долгое время спокойно уснула, не опасаясь грядущего дня, а предвкушая его. И в первую очередь у меня был запланирован допрос одного гениального, но скрытного доктора, о котором, как выяснилось, я вообще ничего не знаю.